«Что Стаж приступим!» Сейчас вы поймёте, что напасть на нас могли лишь глупцы, объявил Мадракон, и началась битва. Ну же, скорее используйте то, что мы хотели. На приказ суки откликнулись метамадракона обладатель ярлыка. Два заражённых священных оружия выплеснули какие-то вибрирующие фиолетовые волны. Хе -хе -хе. Моё зеркало задрожало, и не только. Оружие Рафталия и игра тоже начало дрожать. Что это? Что происходит? Скетзоны все в порядке. Что это, сука, устроила? Впрочем, я быстро узнал ощущение. От на наш призыв клановое орудие. И повинуйтесь нашей воле, дружно скомандовали враги. Зеркало задрожало сильнее, словно сопротивляясь. "На фуми сама!" Рафтоли взволнованно посмотрела на меня. "Чёрта подлецы!" Они почти так же отключили мне щит Аитский лог!» что вы законные владельцы. И что с того? Думаете, этого хватит, чтобы сопротивляться? Надменно спросила сука. Мы отбираем ваше полновачие, объявили обладатели ярлыка и Метамодракон. Но когда зеркало катаны и вееры уже почти поддались вибрациям, зеркало вдруг защитило катану, а оружие, вееры. Похоже, вражеский план потерпел неудачу. Жаль, но вам кажется, не удастся отобрать наше клановое оружие с помощью заражённого священного. Ехидно заявила Кидзуна. Вилакитзона. вы надеялись это брать ар в самом начале битвы? Как вам только такое в голову приходит? Мадракон вдругщённо вздохнул. Ха, никакого результата. Вы бесполезная. Похоже, сука всерьёз недовольна. Как же хочется её поскорее убить. Очевидно, мы ничего не сделаем, потому что у них тоже есть священное оружие. Равнодушно рассудила сестра Сейн, но слова выбирала так, чтобы выставить Суку дурой. И даже щит, пусть и будучи оружием драгомира, объединила силы с кленовым оружием для его защиты. Надо помнить, что именно сестра Сейн постоянно пытается нас ослабить, хоть она сейчас утверждает, что этот метод бесполезен. У нас ещё могут отобрать оружие, если мы потеряем бдительность. Как бы там ни было, этим надо пользоваться. Матронов взмахом руки призвал чёрные огоньки. и метнуло их в метамадрокона. По ходу этого заклинания он уже читал следующее. «Откликнитесь коллекнитесь назад, мои соратники, и напитайте меня магической силой. Голопец, ты уже забыл, кто я? зарычал метамадрокон. Не знаю, кто из нас, глупец, но я мадрокон, а вовсе не тот, кем ты меня считаешь. Неважно! Отведы этого. Драконья молния 10. Метамадракон зарядил электричеством клановый гарпун, и его обладатель побежал на мадракона. Должно быть это усиливающее ножец священного оружия. Может даже метод усиления, но пока мы не знаем, на каком именно оружии работает метамадракон, нам этот метод не поможет. Да, уж неприятно. Мадраконтян, он бежит по прямой только для вида. На самом деле он попробует ударить тебя в грудь. Подсказала Садина, вдруг оказавшись на спине Модракона. Хм, значит, вот так. Прислушавшись, Мадракону вернулся, опустив голову и взгляд. В последний миг обладатель кланового гарпуна, больше похожий на живую шаровую молнию, резко повернул и попытался ударить Мадракона в грудь, но тот был готов. Ха! В отместку Мадракон взмахнул хвостом и успешно попал по обладателю кланового гарпуна. А! Что? Хотя твоя атака была довольно сильной, от неё несложно увернуться, если предвидеть куда и ты попытаешься бить. Аwidetildeлос один из кланового гарпуна со спины усиленного мадракона. А лавка ты его раскусила. Заметил мадракон. Еще бы, Это ведь моё любимое оружие. Хм. Хорошо, можешь помогать мне дальше. Конечно. Давай вместе заслужим похвалу Нафаметяна. На да!» Такое чувство, будто у них сложился неприятный дуэт. Итак, пришло время плести магию. Познай мою силу и искостность. Голопэт! Я докажу тебя, что лучше разбираюсь в магии. Ты познаешь страх перед священным оружием, прорычал Метамадракон. "Преди, сила предвестия триумфа, и через истинную силу всеистребляющего колдовства обратись милосердием для слуг моих. Мое имя Император Драконов, Владыка Мира. Наделись её всесторонней силой". Они одновременно прочитали одно и то же заклинание. Однако, если Медракон, дочитав, немедленно посмотрел на нас, Метамодракон замешкался и нахмурился. Я не буду помогать врагам господина Саме. Заклинание мадракона сильно зависит от помощи его союзников и слуг. Похоже, что Фира, теперь состоящая в квартете, отказала на запрос Метомадрокона. Вместо этого она достала из крыла Болос, раскрутила и метнула в обладателя кланового гарпуна. Ай, чёрт возьми! Вмиг запутавшийся обладатель кланового гарпуна упал на пол. Конечно, он быстро вскочил, но мы выиграли какое-то время. Видимо, меня, не стоит недооценивать способности Фюра к метательным атакам. Ах, никчёмный квартет! Как вы могли так ошибиться в выборе истинного хозяина? Но я могу использовать магию без вашей помощи. Слишком поздно. Пускай ты научился читать заклинания быстрее меня. Сейчас ты поймёшь, насколько ничтожна магия короля лишившегося свиты. Я тебя поддержу. Ха! Закричал обладатель кланового гарпуна. Видимо, он будет помогать Метамадракону. Что ж, пора наложить заклинание. Посмотрим, насколько оно покроет разницу в силе. Мадракон, благословение квартета. Мадракон внезапно выпустил в меня заклинание, которое я готовил. Оно летело очень быстро, но основной бардак пока не начался, так что я успел вовремя заметить и отреагировать. Я сам взорву заклинание, когда понадобится. пока умножаю его герой щита. Да-да, понял уже. Первый, второй и третий стеклянный щит, и ещё зеркальная темница. Первым делом я создал два парящих зеркала и повернул их под нужным углом. Стоило заклинанию коснуться первого, гневного зеркала, как оно приняло зловещий оттенок. Вспомнилась Sacrifice Aura. Однако затем заклинание ударилось о зеркало Милосердия и восстановило прежний цвет. Всё понятно. Милосердие щит гнев У меня есть предчувствие, что если бы Мадракон взорвал заклинание с гневным оттенком, то оно на манере сокрывая Сауры потребовало бы с нас неприятной платы. Поэтому очень важно было отразить его именно в таком порядке. Впрочем, я чувствовал, что такие опасные отражения усиливают заклинание еще лучше, чем обычно. После удара о три священных щита я благополучно поймал заклинание в темницу. Пора взрывать! Получите нашу село. Мадракон щелкнул пальцами, как только разбилась темница. Усиленный шар лопнул, и энергия пролилась на нас. Характеристики резко выросли. Точный коэффициент сказать не могу, но он точно повыше, чем у Liberation Ауры 8. Мадракон, Гарпон, Драконье благословение 10. Метамадракон по очереди наложил на союзников два заклинания. А теперь, ну-ну-ну, no, no, no. не стоит так полагаться на усиливающую магию. и сестра Сейн начали вместе читать какое-то заклинание. давайте-ка воспользуемся этой паузой. Пошли с ними поиграем, Феротян? сказала Садина. Ага! Мадракон побежал на мета-мадракона, в то время как Садина схватилась за ноги превратившиеся в орла Фира и спрыгнула на обладателя кланового гарпуна. Что? Откуда у вас такая скорость, если у вас нет кланового оружия? Потому что на и и его друзья сделали нас гораздо сильнее. Тебя не победить. Ага! У меня много сил благодаря ей, господина Саме. Садина напитала свой гарпун ветром Фира, к драгоценным камням с помощью силы земли и напала на обладателя кланового гарпуна. Я попробую исполнить точную копию твоего приёма. Я внимательно следи за движениями, иначе я расстроюсь. Фира разогналась до скорости пули и взмыла вверх, а Садина также быстро устремилась к обладателю кланового гарпуна. Такая примитивная атака меня не да! Обладатель кланового гарпуна легко увернулся от выпада Садины, но та вдруг развернулась почти на 180 градусов и врезалась в него. Она будто заранее знала, куда именно вернётся враг. «Ой, у тебя не получилось? А ведь я специально держала оружие так, чтобы было очевидно. Садина просто издевается над днём. Может, она уступает врагу по силе, но в мастерстве на голову выше. Тем временем Модракон сцепился с Метомдраконом, широко раскрыл пасть и изверг пламя. А мою моё мощь. Чёрная марева сверхновой. Метамодракон захрипел. Я сразу узнал пламя, оно такое же, как у проклятия тёмного сожжения. Какое-то время Модракон выдыхал, затем отпрыгнул от метамодракона. Как ты посмел использовать проклятый огонь? Ха, не думаешь, что сможешь легко восстановиться после пламени гнева, способного сжечь даже саму тьму? Удачного лечения. И, кстати, Мадракон щёлкнул пальцами, и я почувствовал, как сквозь меня что-то прошло. Я создал поле ослабляющее исцеление. Не думаю, что я позволю своим врагам зализывать раны. «О, Мадракон ещё исцеление ослабил. Да уж. Он всерьёз подошёл к этой битве.